Глава пятьдесят четвертая. Пока мы собирались в дорогу, старший сын Игбала заметил особенно глубокую трещину в байке молота. Остальные были слишком заняты, поздравляя друг друга и обсуждая, чем будет заниматься отряд после того, как мы уведем плененных подальше от плато. Мальчик обратился к отцу. Игбал позвал Ранмаста и меня. Вот что значит юность. Мы, старики, не сразу разглядели то, что обнаружил мальчик. Похоже, внутри золота «Если так, то понятно, почему он такой тяжелый. Дой, иди сюда. Тебе не приходилось слышать, что этот молот на самом деле золотой?» Игбал начал ковырять ножом, отвалился кусочек чугуна. «Не приходилось?» — ответил Дой. «Осторожно, не повреди его еще сильнее. Всем успокоиться. Это все-таки ключ. Дой, изучи его как следует, аккуратно. Потратить столько лет пройти через такое дерьмо не хочу, чтобы все пошло прахом». «В чем дело?» Я заметила, что все потянулись к оружию. «Гляди, кто пришел!» — сказал лебедь. «Откуда взялись эти парни?» Появились недоносок и его команда. Мы с недоноском переглянулись, он пожал плечами. «Ушел из-под носа!» Ничего удивительного, мы прокололись. Он понял, что снаружи кто-то есть. Красный шарф теперь украшал плечи Суруваи. «Пора в путь!» Нужно пройти по мосту у Годжи до того, как протектор начнет разыскивать нас. Я с самого начала твердила, что стоит пересечь реку, и мы получим реальный шанс скрыться. «Твои парни хорошо поработали в Семхи», — сказала я недоноску. «Могли бы и лучше. Если бы я додумался подождать, когда каратели начнут рубить древо обходе то мы бы стали героями, а не просто бандитами». Я пожала плечами. «В следующий раз. Лебедь, объясни этой козе, что мы съедим ее, если не станет слушаться». — Обещаешь? Обещаю, что будет настоящая еда, когда доберемся до Джайкура.